«Ох, испугали!» — подняла Эмбер и собралась уходить. «Можете пыхтеть сколько угодно. Чихать я хотела на ваши угрозы». Несколько дней капитан Морган не показывался в гримерной. И когда Эмбер стала подзуживать Бэк, что та не осмеливается показать свою добычу не только Бэк, Но даже ее старшая сестра Анна разозлилась и стала призывать гнев Божий на голову Эмбер. — Попробуйте завести шашни с капитаном Морганом, и вы пожалеете об этом! — вскричала Анна с драматическим пафосом. В театре у нее было трагедийное амплуа. Но Эмбер не испугалась угроз, и каждый раз, когда видела капитана Моргана в портере, что бывало часто, открыто флиртовала с ним. Ей доставляло немалое удовольствие увести у Бэка ее воздыхателя, даже если бы он оказался менее привлекательным мужчиной, чем был на самом деле. Как-то раз днем Эмбер собиралась идти в театр, когда к ней подошел хромой мальчишка и, трусливо оглядываясь по сторонам, сунул ей в руки письмо, запечатанное Сургучом. Заинтригованная, Эмбер вскрыла конверт. «Для мадам Сент-Клер», — прочитала она. Мадам было традиционным обращением к актрисам. «Должен признаться, что я безнадежно очарован вами, хотя дама, известная нам обоим, предупредила меня, что вам нельзя доверять и что вы не свободны. Тем не менее я взял на себя смелость заказать для нас двоих столик в таверне «Леса за холмом», Уайви Бридж. Надеюсь, увидеться с вами там завтра в семь вечера. Ваш покорный слуга, мадам, капитан Рекс Морган. В подскриптоне капитан добавил, «Могу ли я просить вас, мадам, оказать нелюбезность и никому не говорить об этой записке?» Эмбер торжествующе улыбнулась и через секунду порвала письмо на мелкие кусочки. Швырнув обрывки вверх, она вошла в здание театра. Она не имела ни малейшего намерения рассказывать Бэк о письме Моргана. Во всяком случае, до того, как убедиться, что капитан у нее на крючке. Но удержаться от мимолетных победных улыбок в сторону Бэк, она была просто не в силах, даже если та ничего и не понимала. На следующий день Эмбер не участвовала в спектакле, поэтому она занялась своей прической. Она тщательно вымыла волосы, невзирая на предсказания астрологов, утверждавших, что звезды не рекомендуют мыть волосы в этот день. Потом стала размышлять, что ей надеть и что сказать Майклу насчет своего исчезновения. Она еще ничего не решила, когда села в коляску и отправилась в магазин Чейнджа купить ленты и перчатки, а также флакон духов. Вернувшись с покупками и не успев еще стряхнуть дождевые капли с плаща, она остановилась, как вкопанная, застав Майкла за беседой с незнакомым ей мужчиной. Он был старше Майкла, и когда повернулся Кэмберт, Она увидела его строгое и неприятное лицо. Эмбер поняла, что это отец Майкла. Уже некоторое время Майкл получал письма отца, в которых тот требовал, чтобы сын немедленно приезжал домой и объяснился, почему его выгнали из колледжа Миддлтемпл. Майкл читал Эмбер эти письма, смеялся, шутил, что его отец — старый паяц, и бросал письма в камин, не трудясь даже бы ответить. Однако теперь у Майкла была на физиономии полная беспомощность, как у побитой собаки. — Эмбер, — произнес он наконец, — прошу познакомиться с моим отцом. Сэр, позвольте представить вам миссис Сент-Клер. Сэр Майкл Готфри просто поглядел на нее и не сказал ни слова. Эмбер прошла по комнате, положила покупки на стол и повесила плащ на спинку стула перед камином для просушки. Мужчины по-прежнему смотрели на нее, а враждебные глаза сэра Майкла дали ей понять, что у нее слишком низкое декольте и излишне много косметики. Отец Майкла отвернулся. — Это и есть женщина, с которой ты жил в Темпле. Его тон при этих словах вызвал у Эмбер неприятное чувство, будто она самая обыкновенная шлюха. — Да, сэр. Майкл не дерзил своему отцу так, как мистеру Грэппенстро. На глазах у пораженной Эмбер веселый бесшабашный дебошир, который напивался каждый вечер и судалью бил стекла мирно спящих жителей, превратился вдруг в растерянного и почтительного сына. Сэр Майкл Готфри повернулся к Эмбер. — Боюсь, мадам, что вам следует поискать другого дурака, который согласится оплачивать ваши расходы. Мой сын возвращается домой, и вы не получите более ни фартинга. Эмбер холодно взглянула на него и еле сдержалась от язвительного и грубого ответа. Она помнила все, что сделал для нее Майкл, а также то, что мог бы сделать, если бы захотел навредить ей. Сэр Майкл жестом указал Майклу-младшему выйти из комнаты. После секундного колебания тот вышел, мельком бросив взгляд на Эмбер и в глазах его она прочла мольбу и просьбу простить его. Сэр Майкл оборвал этот обмен взглядами, вытолкал сына и захлопнул за ним дверь. Эмбер жалела Майкла, ибо теперь его жизнь резко изменится. Но вскоре сожаление сменилось чувством облегчения. Она ждала вечера. Я родилась под счастливой звездой, — подумала она радостно. — Теперь, когда он мне больше не нужен, он уходит. Эмбер только чуть опоздала. Ее проводили наверх в отдельный кабинет, и капитан Морган открыл ей дверь и горячо приветствовал. — Наконец-то вы пришли! Как это мило с вашей стороны! Глаза капитана сверкали от радости и удовольствия. Он принял у нее муфту и плащ, Бросил одежду на кресло, взял ее за руку и повернул, разглядывая. «Вы просто чудо, как хороши! Боже мой, вы самое замечательное создание, которое я когда-либо видел!» Эмбер рассмеялась. «Ну что вы, капитан Морган! Бэк-маршал рассказывала мне, что вы осыпали ее еще большими комплиментами!» «Но в действительности...» Она купалась в его восхищении, испытывала жар наслаждения, который из растекался по ее телу под его влюбленным взглядом. Давно не видела она столь влюбленного мужчины, да, пожалуй, с тех пор, как оставила Мэри Грин. Эмбер была рада, что Морган по достоинству оценил ее красивое платье. Она надела свое лучшее, самое новое из тех, что имела. Молодые франты, окружавшие ее в театре, больше беспокоились о своих нарядах и украшениях, их не интересовала одежда женщин. На этот раз Эмбер надела ярко-зеленое платье из бархата, юбка которого сужалась спереди, а сзади открывала черную атласную нижнюю юбку, покрытую блестками. На висках Эмбер укрепила по маленькому черному атласному бантику. Морган щелкнул пальцами. — К дьяволу, бек она для меня ничто, уверяю вас. Каждый мужчина говорит так о своей привязанности, когда заводит новую. — Я вижу, вы так же умны, как и красивы, мадам, — рассмеялся он. — Поэтому вы само совершенство. Тут в дверь громко постучали. Морган предложил войти, и в комнату прошествовали хозяин таверны и три официанта, нагруженные серебряными блюдами и подносами, ножами, вилками, ложками, салфетками, стаканами, солонками и двумя бутылками вина. Они накрыли стол, потом размашистым жестом сняли с подносов крышки, чтобы капитан мог проверить содержимое, и, наконец, вышли. Эмбер и Рекс сели за ужин.